Глава 22. который Наталью опять допрашивает она получает заманчивое предложение, а капитан Пичугин становится майором. Пока Наталья одевалась, Пичугин набрал номер Трифонова. Генерал ответил сразу. Вы в Москве? Он не спрашивал, а констатировал. Да, с Евдокимовым поговорили, проблем не будет. В общем, без деталей, куда нам ехать? «У подъезда стоит машина-такси. Номер простой. Один-два-три. Водитель знает, куда вести Наталья оделась, как всегда, изысканно неброско, не используя никаких украшений, и вышла из спальни. «Поехали!» — решительно произнесла она. «Такси вызвал?» «Ждет у подъезда», — Пичугин поднялся. «Идем». Заняв места в машине, они не проронили ни слова, только держались за руки. Водитель кружил по Москве, выбираясь на кольцо, и когда автомобиль свернул на пятницкое шоссе пичугин встревожился похоже их везли в поселок Изумруд. сомнения исчезли когда проехали поднятый шлагбаум на въезде в посел и машина тормознула у дома лемеха пичугин понял что трифонов знает почти все или даже все и о начном бое и о боксоне и наверное о том что устройство стоит не только унаталь ни в коем случае не врать подумал олег и отпустил наташину руку Калитка при входе во двор оказалась незаперта У Пичугина не возникло ощущения, что во дворе или в доме много людей. Впрочем, они могут ждать в машинах где-нибудь неподалеку. Это был дом, из которого они уехали во вторник в шестом часу пополудни, простившись хозяином как полагали тогда навсегда. А если Лемик здесь? Во дворе действительно не оказалось никого. Наталья, толкнув входную дверь и переступив порог прихожей, Скинул туфли и сунул ноги в войлочные шлепанцы. Из гостиной выглянул генерал Трифонов. — Вот даже как! — он удивленно поднял брови. — А у вас, Олег Иванович, тоже здесь свои тапочки есть? Я не удивлюсь. — Нет, я не успел прижиться, — попытался пошутить Пичугин. — А я все думал, что же за дети тут бывают у одинокого старика, — постарался свести к шутке эффект своего появления Трифонов. «Где Василий Федотович?» — сразу спросил евдокиму «Ай-яй-яй, Наталья Викторовна, вы даже знаете, что он уехал или, точнее, съехал? Но давайте не будем опережать события». Генерал пригласил приехавших к столу в гостиной. «Я тут немного похозяйничал и взял на себя заботу заварить чай. У лемеха запасы чудесных сортов индийских и английских чаев». Пичугин наблюдал за генералом, удивляясь, насколько его поведение сейчас отличалось от воронежской встречи в кабинете генерала Эдика. Здесь он выглядел совершенно другим человеком. Интеллигентный, утонченный, наверное, даже галантный. Надолго ли его хватит? Получается, тогда он играл одну роль, а сейчас другую для Наталии. Трифонов старательно избегал смотреть Наталии и Пичугину в глаза. Возможно, он боялся, как свойственно людям, Боялся неизвестности, не знаешь, чего ожидать. Евдокимова присела к столу и вела себя так свободно, как будто не происходило ничего особенного. Олег устроился рядом. Генерал поставил чашки, корзинку с печеньем и сахарницу. Себе взял кружку лемеха, разлил заваренный чай. Он действительно старался быть галантным, словно пытался завоевать доверие, подменив собой хозяин дома. «Простите, товарищ генерал, не знаю вашего имени отчества», Не выдержала Наталья. «Давайте не будем плести кружева. Вы ведь хотели меня допросить? Я готова. Мне нечего скрывать». «Меня зовут Михаил Иванович. Можете так обращаться. Раз вы готовы, первый вопрос к вам, Наталья Викторовна». «При каких обстоятельствах и когда к вам попало изделие лаборатории цифрового моделирования биообъектов НИИ биофизики под руководством профессора Лемеха, который официально называлась ЭСВ-1, а разработчики называли Аксоном?» Его меня вынудил проглотить Василий Федотович Лемих 27 сентября 2002 года. Я пытался спасти своего товарища Михаила Зверева, студента третьего курса медицинского института. Миша тогда узнал о планах генерала ФСБ Ковалева продать большую партию аксонов каким-то бандитам или террористам и узнамерился с этому помешать. Михаил поручил меня Лемеху с просьбой задержать и не отпускать. Когда Василий Федотович понял, что удержать меня не сможет, Он дал мне аксон и настоял, чтобы я его проглотила. Сделал это, чтобы я имела шанс выжить, если все-таки успею на помощь Миши. Что вам известно об этой операции? Ничего. Ничего, кроме того, что на закрытом заводе на окраине Москвы должна была состояться передача товара и денег. Я знал адрес завода. А что случилось с Михаилом Зверевым? Он погиб. Вы знаете как? В общих чертах. Миша взорвал всех и погиб сам при взрыве. Что он взорвал? Бензовоз. Он угнал автоцистерну с бензином. Водитель оглушил. Как он узнал о сделке? Я не знаю. Он мне не рассказывал, но как-то узнал. Впрочем, сейчас полагаю, что услышал, а затем событие реконструировал в мозгу. Как это сейчас могу делать я? Такие способности носитель Аксона приобретает только в случае смерти и... Не знаю, как это назвать, воскрешение, слишком громко. Да уж, после восстановления жизненных функций, подсказал Трифонов. И все эти годы вы носите в себе этот прибор? Да. Вы хорошо знакомы с Лемехом? Да, с сентября 2002 года. Достаточно хорошо, чтобы регулярно навещать его. Он даже выделил мне в этом доме свою комнату. Пичугин был уверен, что гостиная напичкана специальной аппаратурой. Трифонов имел возможность установить тут камеры и микрофоны, а раз имел, вряд ли ее упустил. Скорее всего, ведется не только запись, но и непосредственный анализ происходящего специалистам по дистанционной оценке психологических состояний. А в ухе генерала наверняка приемник, чтобы сразу слышать рекомендации этого специалиста. «Да, я это понял по тапочкам вашего размера и белью в шкафчике», — спокойно сообщил Трифонов. Значит, все эти годы Лемех ставил эксперименты с вашим участием? В известном смысле так, Наталья кивнула. Он периодически оптимизировал программу в процесс реакциона и попутно что-то в ней добавлял. И как это себя проявляло? Как и было задано изначально, небольшие раны затягивались за минуты а серьезные травмы за часы. Выносливость увеличилась раза в три или четыре, слух и зрение тоже. Расширился диапазон и чувствительность по всем каналам восприятия. Аксон создал в сердце дополнительный центр автоматии на случай ранения. Я так выжила при пулевом ранении аорты ночью в понедельник. Рана затянулась за 10 минут. Сердце установило давление за 20 минут. Мозг почти не пострадал. Работа мышц в состоянии зомби обеспечила кровообращение, частично компенсировав временную остановку сердца. Понятно. «А как вы объясните свои возможности, свидетелей которым было немало в Домодедово? Как вы убили Ковалева?» «Я его не убивала, он сам себя убил». «Но вы этому поспособствовали?» «Я дала ему понять, что уйти ему не позволю. Когда он понял, что не сможет оказать мне противодействие, он предпочел застрелиться». «То есть это Аксон дал вам способность двигаться с такой скоростью?» «Нет», — возразил Наталья. «Аксон меня оживил после смертельного ранения». А в процессе восстановления нервных тканей возникла и эта способность. Аксон создал условия для ускорения проходимости нервных импульсов и помог добавить митохондрии в мышечные клетки. Впрочем, я это поддерживал постоянными тренировками. Без регулярных занятий и нагрузок аксон обеспечит только выживание. Он будет развивать те функции организма, которые человек развивает сам. Если не заниматься постоянной физкультурой, Экстра-режим может привести к серьезным травмам суставов и связок. Сколько лет вы занимаетесь восточными единоборствами? Два года с Мишей и еще десяток лет ходила в клуб. последний год не успеваю посещать секцию, занимаюсь дома, когда есть время. Приличный срок, отличная форма. Вы это делаете, чтобы у знакомых не возникло вопросов о ваших физических способностях? Я занимаюсь для поддержания формы, Наталья держала голос спокойным. Это мой образ жизни. Если коротко резюмировать, эффект аксона, он оптимизировал физиологию организма. Это требует определенных правил жизни и постоянных занятий на тренажерах. Сколько часов вы спите? За время наблюдения в Москве и Воронеже вы не спали около 40 часов и не показывали признаков усталости. Я же объяснила, физиология максимально оптимизирована. Утомление отчасти связано с накоплением в тканях молочной кислоты и других токсинов. — А у меня этого не происходит. Однако приходится много есть. — Как вы относитесь к Олегу Ивановичу Пичугину? — генерал спросил так, будто речь идет о каком-то постороннем человеке. — Я люблю его, — Наталья улыбнулась. — Вы давно с ним знакомы? — Четвертый день. — И сразу вот так любите? — Да, сразу, как увидела. Олег вспотел. Пульс участился и начал отдаваться в висках. — Допустим, — Трифонов задумался. А как он к вам относится, что вы думаете? Точно так же, он меня любит. Вы уверены? Абсолютно. Наталья глянула на Трифонова в упор и без улыбки. У вас нет причины мне не верить, Михаил Иванович. Хотя вы обычно используете обратный принцип. Вам нужен убедительный аргумент, чтобы верить. Я не собираюсь для этого ни целовать, ни каким-то иным способом доказывать свои чувства коллегу. Вспомните, на что я пошла ради него. Это для вас должен быть самый несокрушительный аргумент. Трифонов оттянул воротник сорочки и на некоторое время умолк. Пичугин понял, что пауза сделана неспроста. Сейчас специалист анализирует голос Натальи по интонациям, определяет, где ложь, где правда, а генерал ждет их вердикта. Пичугин не был уверен, что смог бы отвечать так же просто и искренне, как Наталья. — Олег Иванович, — обратился к Пичугину Трифонов, — вы что на это заявление скажете? — То же самое, я люблю ее, — ответил тот. — За четыре дня, — удивил Стрифонов, — и сразу такая взаимность. — Сразу. Я обаятельнее и милее женщины не встречал. — Удивили, — признал Стрифонов. — Я, конечно, всякой допускай но все равно удивлен. — Товарищ генерал, — напомнил о себе Евдокимову, — вас только это интересует? Вопрос немного выбил Трифонова из колеи. — Нет, конечно, у меня массу вопросов. — Тогда спрашивайте, у вас ведь нет повода сомневаться в искренности наших ответов? Когда вы узнали, что в доме Лемеха есть тайник с оружием? Ночью в понедельник. Вы знали о его происхождении? Да, Василий Федотович сказал, что Миша его захватил у наемных убийц в сентябре 2002 года. И все эти годы арсенал хранился в подвале? Не знаю. Василий Федотович предложил им воспользоваться только в ту ночь, когда бандиты приехали, чтобы убить нас. Почему вы так решили? Василий Федотович обнаружил у Олега датчик ПЭМИ, благодаря которому они нас нашли в этом доме, а я услышал разговоры убийц. Убежать мы не могли. Лемех стар, Олег болен, а я после ранения не имел возможности справиться с десятком вооруженных бандитов. Василий Федотович предложил взять оружие из тайника. «Вы знаете, что еще в тайнике?» Василий Федотович сказал, что есть еще пистолеты, но нам они не были нужны. «Вы умеете стрелять из снайперской винтовки?» Мне Миша рассказывал, я читал инструкцию в интернете. Он не говорил вам, что у него есть оружие? Говорил, но я ни разу не видела. И вы вот так, без опыта, взялись стрелять? Для меня это несложно. Миша в армии был снайпером и рассказывал кое-что, когда мы дружили. Трифонов потер переносицу. Сколько вы сделали выстрелов? Точно не помню, около пяти. Два точно с дерева во дворе, остальные из леса. Наталья Викторовна. «Мне трудно поверить, что женщина без опыта ведет бой по всем правилам». «Но ваш консультант же говорит, что я не лгу». Наталья сделала жест, словно указывая на невидимые камеры. И «Эксперты дали вам заключение». «Вы слышите, что у меня говорят в ухо?» «Конечно. Я слышу, что ваш эксперт говорит в машине за два дома отсюда, но с задержкой. Скорость звука ниже скорости радиоволн». Трифонов озадаченно крякнул. Он не привык, чтобы с ним разговаривали так откровенно, а то, что он считает секретом, таковым не является. «Что вы хотите от меня?» — неожиданно спросил он. Евдокимова пожал плечами. «Ничего. Хотя, пожалуй, только одно. Олег просил вас помочь разыскать важный документ, затерявшийся в приемные правительства. Если вы сможете найти эту бумагу и организовать необходимые подписи, я буду вам обязан. Обязаны?» переспросил Трифонов. «Признательно. И уже не в первый раз. Я уже обещал вам пожать руку за найденный сульфохлорид для производства лекарства». Трифонов не мог сдержать улыбку, поэтому поднялся из-за стола и спросил, не оборачиваясь. «Еще чаю хотите?» «Не откажусь», — ответила Наталья, допивая из своей чашки. «Я могу сделать вывод, Наталья Викторовна, что вы не питаете личной неприязни ко мне и организации, которую я представляю. — спросил Трифонов, вернувшись с полным чайником. — Не питаю. Если вы о личной ненависти к генералу Ковалеву, то я считаю его виновным в гибели моего друга. Ну, а через него был некоторый негатив в отношении всей организации. В целом, я считаю, что вы заняты важным делом, у меня лично к вам нет никаких претензий. — И на том спасибо, — проворчал Трифонов, усаживаясь за стол. — Я вот еще что спрошу. Вы сказали, что у Пичугина лемех обнаружил датчик ПЭМИ. Он и сейчас стоит. Нет, мы его удалили. Каким же образом? Датчик был в виде таблетки, закрепившейся в желудке. Василий Федотович дал Олегу аксон, и тот обезвредил устройство. После чего сорвотый датчик удалился. Вы хотите сказать, что сейчас у Пичугина стоит аксон? Я именно об этом и сказала. Олег заметил, что генерал не особенно удивился. Он знал. И узнать он это мог только от Лемеха, или все же сам догадался. Но не похоже, что они с Натальей где-то прокололись. — Вы понимаете, что это означает? — Трифонов чуть сощурился. — Не понимаю вас. Для меня это означает, что Олег Иванович получил шанс выжить, если на него будет совершено нападение, ни больше, ни меньше. — Олег Иванович, а вы как объясните тот факт, что в той беседе вы ничего мне об этом не сказали? — А надо ли объяснять? аналитик пожал плечами. «Воронеж, у меня не было убедительной причины быть с вами настолько откровенным, товарищ генерал, чтобы сразу выложить всю информацию. Кроме того, я и Наталья обязаны Василию Федотовичу обещали сохранить его тайну. Думаю, у вас нет причины подозревать меня в неумении хранить секреты». Трифонов нахмурился. Конечно, ему было неприятно чувствовать себя одураченным. «А сейчас в откровенности уже и нет необходимости», добавил Пичугин. «Почему вы так решили?» – осторожно спросил генерал. «Потому что я уверен, Василий Федотович вам сам все рассказал и полагаю, что сделал это в обмен на наши жизни. Полагаю также, что сделал он это под ваше честное слово. Он ведь идеалист, верующий человек, верит в Бога, верит людям, поверил и вам, передав ответственность за любое решение». Генерал вынул миниатюрный приемник из уха и жестом приказал операторам выключить камеры и прослушку. «Интересный подход», — сообщил он. «Весь этот спектакль был устроен исключительно с одной целью», — уверенно заявил Пичугин. «Проверить, насколько Наталья загнана в угол». Трифонов несколько напряженно вздернул брови, а Евдокимова искоса глянул на Пичугин. «Сначала я все списал на случайности», — признался он. «И хотя не особенно вам доверял, товарищ генерал, но и обвинять без повода вас не хотелось бы». Теоретически, конечно, кто-то из воронежских врачей мог бы действительно отправить письмо в Москву о том, что циклосульфон вкололи больному, который без сознания, то есть без его письменного согласия. Но взвесив ситуацию, я усомнился в этом. Во-первых, ни у кого на это не было мотива. Всем в Воронеже, включая шеловскую выгодно как можно быстрее победить болезнь с как можно меньшими потерями, и чтобы об этом поскорее забыли. А тут такой скандал. Смысл? И хотя люди способны делать гадости и без особых на то мотиваций, я поставил себе в голове галочку. Во-вторых, при мне Наталья никому не говорила название препарата. «На совещании я его тоже не озвучивал», — кивнула она. «И получается, что первым название циклосульфон услышал Кочергин, а затем и вы», — заявил Пичугин. «Когда Наталья рассказала о его разработке и о надобности в кислоте» я еще тогда подумал чего этот кочергин так интересуется отношениями между натальей олейником и думченко несколько раз уточнил насколько она им доверяет и заметив ее неуверенность передал вам думаю от него же вы узнали что препарат экспериментальный а затем выяснили все ли из заразившихся медиков подписали согласие на введение цикл сульфонаеросеменко отказалась категорически сообщил наальья «И вы, товарищ генерал, дозвонившись до Герасименко, как-то мотивировали его написать соответствующую жалобу в Москву, в Росздравнадзор», — с уверенностью добавил Пичугин. «Вам-то точно не могли отказать в возможности телефонного разговора». «Ну зачем?» — удивилась Наталья. «Чтобы загнать тебя в угол», — пояснил Олег. «Что весьма непросто. Ты ведь ничего не боишься. Ничего, кроме одной малости. Остаться ненужной, не доделать, не завершить, остаться без любимой и важной для тебя работы. А вы, товарищ генерал, безусловно, переворошили документы, характеризующие Наталью, и поняли это. Поняли, что у вас есть единственный рычаг к воздействию на нее. И давно вы пришли к таким выводам? — с мрачным видом спросил Трифонов. Сразу, как только получил от Наташи СМС, что она не смогла найти входящий номер письма Олейника. Трифонов опустил взгляд и почесал кончик носа. — Это тут при удивилась Наталья. «А я вам сейчас фокус покажу», — произнес Пичугин с кривой усмешкой. «Вангую я, что номера не оказалось там, где он точно должен быть». «Ну да», — осторожно подтвердил Евдокимова. «В журнале был вписан только исходящий, а входящий курьер забыл вписать». «Забыл», — Пичугин в упор посмотрел на генерала, но тот отвел взгляд. «Я уверен, что он не забыл. Его вежливо попросили этого не делать до вечера или до понедельника». Это ведь пустая формальность, кому может он понадобиться? Ну зачем, все еще не понимала Наталья, для того, чтобы сломить тебя психологически. Этот номер вообще, по сути, ни для чего никому не нужен. Письмо или есть, или его нет. Кто-то, конечно, мог бы его придержать в своих целях или даже выкрасть, но исходящий номер есть. Олейник выздоровеет и подтвердит не только отправку, но и то, что ты действовала по его распоряжению и все обвинения следствия и без того шитые белыми нитками превратятся в пших. И не только. Начнется разбирательство, куда письмо делось, и кто виноват в том, что оно не попало куда следует. Полетят головы, но среди них твоей головы не будет. Понимая это, товарищ генерал, вам пришлось создать у Натальи иллюзию безысходности, потому что до самой безысходности было далеко. И вот, когда она напрямую попросила у вас помощи, вы рекомендовали ей сделать только одно – Бессмысленное, по сути, действие — узнать входящий номер, прекрасно зная, что она его в журнале не найдет. Ты ведь была уверена, что это просто? Конечно, — согласилась женщина. И когда его не оказалось, это меня действительно несколько деморализовало. А еще то, что не пустили на работу. Ощущение ненужности. Именно. Потом еще следователь. А потом, без всяких пауз, приезжаю я и передаю приказ прибыть к Трифонову, — добавил Пичугин. И ты уже полностью готова на все, потому что тебе, в твоем представлении, терять уже нечего. Но так ли это на самом деле? Стоит олейнику узнать, что происходит, и вся эта выстроенная иллюзия растает, как утренний туман на рассвете. При слове «рассвет» Трифонов вздрогнул, и это не укрылось ни от Натальи, ни от Олега. Что-то мощное на уровне подсознания было у Трифонова ассоциировано с этим словом. «Что с Василием Федотовичем? манжив Наталья глянула на генерал в упор. Генерал понял, что его усилия обернулись против него самого. Он создал у Натальи ощущение загнанности, но стоит ей полностью проникнуться этим ощущением, убедить себя, что ей действительно терять нечего, и тогда она может стать по-настоящему опасной. И никто пока не знает, насколько именно опасной. Дом оцепили 20 оперативников, но бандитов было 15, и они потерпели поражение, хотя ни Наталья, ни Пичугин не стреляли на поражение. А если Наталья слетит с катушек решит, что Лемех убит или задержан, может начать мстить. Да жив он, жив, поспешил успокоить ее трифон Но это уже не совсем Лемех. Наталья плотнее сжала губы, и он решил загадками больше не говорить. Дело в том, что профессор Лемех постригся в монахи, ушел из мира, как говорят, сообщил он. Лемеха больше нет, теперь есть инок Лука в Покровском монастыре. Василий Федотович принял монашество. «Когда вы его видели?» – спросила Наталья. «Сегодня ночью». «Он добровольно вам все рассказал?» «Абсолютно, без какого-либо принуждения. Мы встречались в монастырском храме. После беседы я уехал, а он остался. Он же сказал вам, прощаясь, что ваш аксон перестанет быть тайной после операции в аэропорту, и вы сами это понимали». «Знали, что вас ждет. Ведь так?» «Так», — согласилась Наталья. «А значит, для меня было лишь делом времени выяснить, откуда он у вас. Я узнал. Узнал так много, что мне нужно было как-то освоиться с этой информацией. Сложилась головоломка, решить которую мне помог сам Василий Федотович». «Ну зачем же был весь этот спектакль?» — напрямую спросил Наталья. «Вам что-то от меня нужно» вы решили меня деморализовать чтобы я психологически была готова принять не свойственное мне решение все так трифонов грустно развел руками какого решения вы от меня ждали теперь это уже не имеет никакого значения олег иванович меня раскусил и теперь моя игра потеряла всякий смысл мне остается лишь попрощаться с вами так просто удивился пичугин а что я могу навесить на вас еще каких то собак а толк то Я даже не уверен, что мне хватит оперативников просто вас задержать и отконвоировать, и без жертв не обойдется точно. А если будут жертвы, с меня за них спросят и потребуют объяснений, а у меня, можно сказать, нулевые доказательства. У нас с этим строго. Обвинят в преследовании личных целей и вышибут, как вышибли в свое время генерала Стяжнева, с почтями. К тому же, на самом деле, никаких личных целей я не преследую, исключительно государственная безопасность. «Вы сомневаетесь в моей безопасности для общества?» — поняла Наталья. «Были сомнения», — уклончиво ответил Трифонов и снова разлил чай по чашкам. Но, наблюдая за текущими событиями, я понял, что был неправ. «Лемех меня уверил, что Аксонов больше нет. Вас единственный Насчет вашей лояльности интересам общества и государства я не сомневаюсь. А Олега Ивановича к тому же я принял на службу. И теперь выяснил главное». Вы любите друг друга, значит, будете держаться вместе хотя бы какое-то время. А там поглядим. Вот почему вы так зациклились на этом вопросе, недовольно пробурчал Пичугин. Я не зациклился, а заострил внимание, Трифонов улыбнулся. В общем, думаю, каждому из нас надо просто заниматься своим делом. Так будет лучше для всех. Поэтому задерживать вас больше я не буду. С вами, Олег Иванович, созвонимся завтра по работе. А с вами, Наталья Викторовна. Надеюсь, видится теперь только на совместных пикниках, если вы меня пригласите. Бумага ваша, докладная олейника, уже найдена, не волнуйтесь. И с лабораторией все будет в порядке. Никто вас больше не побеспокоит. Занимайтесь исследованиями, пишите диссертацию. И мне, правда, стыдно за то, что я это затеял. Но все это было до разговора с Лемехом. Меня Василий Федотович тоже сразу очаровал, Пичугин хмыкнул. Дело даже не в очаровании. Мне очаровываться не по возрасту, ни по должности не положено. А вот Вера... — Вера, во что? — Наталья опустил чашку, глянув поверх, не на генерала. — В людей, наверное, — Трифонов помолчал, подбирая слова. — Моя служба имеет такую специфику, что людям просто ее получается доверять. Я по привычке встал на эту стезю и с вами. Психологические игры, недоверие, проверки — И дело не в том, что вы их прошли. Нет. Инок Лука, не Лемех уже, а именно монах в монастыре, дал мне понять, что не ко всему можно прикладывать мерки службы, даже когда дело касается интересов безопасности государства. И он прав. Тогда до свидания. Наталья допила чай и первой поднялась из-за стола. Они с Пичугиным взялись за руки и направились в прихожую. Что-то тут не так, подумала Наталья. Нет у меня ощущения, что мы выиграли. Есть тут какой-то подвох. В чем-то мы сами себя перехитрили. «Думаешь», — слух уточнил Олег. Наталья пожала плечами, отпустила его руку и принялась обуваться. «Генерал не стал бы устраивать столь затейливую игру просто так», — продолжала размышлять Наталья. «Что-то ему от меня было нужно, что-то важное для него. Ощущение такое, словно не мы его чего-то лишили, а сами чего-то лишились». Наталья замерла, повернулась в сторону гостиной. Трифонов сидел за столом, не шевелясь. Мысли в ее голове лихорадочно метались. Лемех, аксон, циклсульфон. Что от нее нужно было генералу? Это важно. Это, возможно, важнее, чем казалось минут назад. Для чего он затевал все это и что для него потеряло смысл? — Разувайся, — тихо приказала Наталья. — С ума сошла, — прошептал Пичугин. — Ноги ему нести. — Нет. Это все спектакль для друг зрителей, для тебя и для меня. И что мы сделаем?» Наталья снова натянула свои тапочки и первой вернулась в гостиную. «Михаил Иванович, вы нашли какие-то документы по проекту «Аксон», — заявила она, не присаживаясь со стол. «Их изъяли у Ковалева? Много документации?» Тот от удивления и неожиданности отвесил челюсть. «С чего вы взяли?» «А зачем тогда вы устроили всю эту игру? Я вам для чего-то была нужна». Но для чего? Для оперативной работы? Чушь. Значит, для научной. Допустим, вас заинтересовал цикл Сульфон. Но скоро закончатся испытания, он станет, если не общедоступен, то точно доступен для вас. Что тогда? Зачем я вам? Остается только один вариант. После гибели Ковалева вы изъяли у него важные документы, часть спецификаций по проекту Лемеха. Наверняка этой ночью вы предложили Лемеху продолжить работу над проектом, но он отказался. Он никогда не был от него в восторге. Считал, что Аксон, в случае достаточно массового внедрения, разделит человечество на неравные и неравноправные группы. А вы что думаете по этому поводу? Я считаю, что это идеальные лечебные средства, которые можно применять в очень сложных случаях, честно ответила Наталья. И в этом плане я не соглашалась с Василием Федотовичем. Люди никогда не были равны. Ни в возможностях, ни в способностях не в задачах и целях, которые им предстоит решить и достигнуть. На одних лежит большое бремя опасности и ответственности, чем на других. Есть пожарные, врачи и журналисты горячих точках, есть спасатели, альпинисты, есть летчики и моряки, есть космонавты. У всех, у них организм работает в запредельных режимах, и ресурсов, данных природой, для их деятельности иногда не хватает. «Вы не упомянули военных», — спокойным тоном произнес Трифон. «Да, не упомянула. Я им не очень доверяю. Хотя без них нельзя. Они знают, как защищать страну и народ. У них есть для этого средства. Но когда армия бездействует, она начинает, грубо говоря, мечтать о войне, ощущая собственную ненужность. Как я ее ощущал всего несколько часов назад?» «Я очень хорошо понимаю это чувство. Но у военных, при всем моем уважении к их подвигам, оно направлено в деструктивное русло». понятно «Но вы все же вернулись». «Я поняла, чего вы от меня хотели, зачем затеяли весь этот спектакль. Вы хотели вынудить меня, вопреки желанию Василия Федотовича, взяться в возрождение Аксона». «Да, грешен был и уже извинился». «Я согласна и готова», — огорошила всех Наталья. «И без всякого принуждения, по доброй воле и при моей полной инициативе». «Хм». Трифонов несколько растерялся. «Ну, тогда садитесь». Евдокимов и Пичугин вернулись за стол. «Что у вас есть?» — уточнил Наталья. «По документам, сохранившимся у Ковалева, нам удалось восстановить примерно две трети данных по оксону Программный код первых изделий, некоторые спецификации по самому изделию. Если вы сами горите желанием заняться этой работой, я с великим удовольствием передам ее вам». И не только потому, что разговор с Лемехом очень сильно меня отрезвил и повлиял на мое восприятие ситуации. Есть и более объективные причины. Вы в теме. Вы по себе знаете, как работает устройство. Вы были близко знакомы с Лемехом. Вы медик. Кому бы я ни поручил эту разработку, они будут несколько лет только собирать все в кучу, тогда как у вас уже есть достаточно крепкое представление о предмете. Если бы я мог хотя бы... Предположить, что вы добровольно согласитесь на сотрудничество, я бы, поверьте, эту постыдную для меня игру не стал бы затевать. Почему вы уверены были, что я пошла бы на сотрудничество только под давлением? Это что, рефлекс разведчика? Не он один. Вы ведь тогда при нападении бандитов могли бы просто уйти через лес, не вступая в бой. Но вы вступили. Для меня это говорит о вашем отношении к Лемеху. А в документах Ковалева содержались доклады Лемеха, выражающие его осторожное отношение к последствиям применения Аксона, его неуверенность в необходимости продолжения работ. Я был уверен, что вы разделяете это мнение и не пойдете против его авторской воли. Когда я узнал, что профессор уничтожил все документы и данные, находившиеся в доме, я лишь укрепился в этом, а, поговорив с ним, уверился окончательно в бесперспективности вашего добровольного согласия на эту работу. — Понятно, — Евдокимова кивнул «Но это не совсем так. Мы неоднократно спорили об этом с Василием Федотовичем. Я, как врач, понимала, какие медицинские перспективы открывает перед людьми Аксон. И даже если это благо будет дано не всем, человечество в целом от этого только выиграет. Но вот военные составляющие, уж простите, я постараюсь вести к минимуму, буду в этом откровенны». «Не удивлен», — признал Стрихонов. «Больше удивлен тем, что согласились». Но такое ваше решение избавляет лично меня от массы проблем. И я соглашусь, безусловно. Вас не узнать, — честно поделился впечатлением Пичугин. В Воронеж вы произвели на меня совершенно иное впечатление. И сегодня я ожидал жесткого торг сделок, а не мирового соглашения. — Ну, насчет Воронежа, думаю, вы все понимаете, — ответил Трифонов. Причина в том же, что и с уважаемой Натальей Викторовной. Психологическое воздействие, поверка. Прошу прощения. А что касается мировой, говорю же, всем выгодно. Он не договаривает чего-то, подумал Олег. Прячет какую-то собственную уязвимость, которая возникла у него недавно, к которой он еще сам не привык. Что-то произошло во время разговора с Лемехом, скорее всего. Как бы вызнать. Я думаю, мы теперь поступим так, продолжил генерал. Вы, Наталья Викторовна, продолжите работу над цикл с Ульфоном. Препарат важный, нужный и, возможно, у него даже больше областей применения, чем мы все пока думаем. Я сначала передам вам все имеющиеся у нас документы по проекту ИСВ-1. Вы их изучите и переформатируете в концепцию проекта ИСВ-2. За это время мы со своей стороны подготовим гранты. Необходимое оборудование вы наберете людей и мы плавно сольем наши интересы с вашими не возражаю евдокимол кивнул теперь думаю все не все подумал пичугин положив под столом ладонь ей на руку он что то скрывает что то такое что нам важно знать женщина готовая было встать осталась на стуле трифонов удивленно поднял брови вы ведь что то еще хотели узнать почти нугад спросила она с чего вы взяли трифонов чуть напрягся интуиция ответил наталья аксон значительно способствует ее развитию Шутить изволите. несколько Ладно, хорошо. Один вопрос меня действительно мучает. Почему же не задаете, удивилась Наталья. Уверен, что не ответите, а никаких зацепок у меня нет. попытайтесь счастье. Ну, Но... погодите, прервал их Пичугин. Мы сошлись на мировой, не заключали никаких сделок, никого ни к чему не принуждали. Это очень странно в сложившейся ситуации. Даже какое-то тревожное ощущение вызывает. — Вы серьезно? — Трифонов рассмеялся. — Я предлагаю для сохранения общего статуса беседы одну сделку все же заключить. — И в чем ее суть? — заинтересовался генерал. — Тот вопрос, который вы не решаетесь задать, важен для вас? — уточнил Олег. — Честно, не знаю, — ответил Трифонов. — Он вызывает у меня острейшее любопытство, не дающее мне покоя. — А насколько ответ для меня важен, я не знаю. — Отлично, — приободрился Пичугин. «У меня есть точно такой же вопрос. Я тоже представления не имею, важен ли для нас ответ, который прозвучит, но лично меня одолевает жуткое любопытство. Давайте обменяемся. Мы откровенно отвечаем на ваш вопрос, а вы также откровенно на мой». «Лучше наоборот», — по привычке принялся торговаться генерал. «Сначала вы свой. Заинтриговали». «Хорошо», — согласился Олег, коротко глянув на Наталью, словно спросив у нее разрешения, хотя ничего между ними озвучено не было. «Когда я сказал, как туман на рассвете, вы вздрогнули. Почему?» Трифонов настолько был поражен вопросом, что на несколько секунд замер. Его лицо словно превратилось в восковую маску, некоторое время ничего не выражая. Пичугин сразу понял, что попал точно в цель в некую Ахиллесову пету генерала. и Это был, возможно, самый важный выстрел его в жизни. Теперь многое зависело от искренности Трифонова. Ладно, он улыбнулся, но улыбка получилась совсем несвойственной ему и смущенной. Вопрос неожиданный. Но раз мы затеяли такую игру, простить не игру, откровенный разговор, я отвечу на него. Во время разговора с Лемехом, точнее, с инаком Лукоев в храме, мы обменялись клятвами. Он пообещал мне рассказать всю правду о проекте, А я же пообещал ему не причинять вам вреда. И вот, когда мы закончили разговор, прямо в ту же минуту алтарь осветился ярким светом. Это было очень странно и неожиданно. Я, признаюсь, испугался. Лемих сказал, что это рассвет, мол, окна выходит на восток. Но сам я, признаюсь, воспринял это как знамение. Если бы не это, наш разговор, скорее всего, протекал бы совершенно в другом ключе. В общем, беседа с Лукой произвела в моей душе и сознании некое действие материалистического объяснения, которому я не нахожу. Вас устроил ответ? Более чем, Олег кивнул. Теперь ваш вопрос, произнесла Наталья. Просматривая запись камер наблюдения в аэропорту перед вашим вылетом в Приморск, я обратил внимание на одну странную фразу. Они синхронизируются. Что вы имели в виду? Благодаря ксонам «Мы можем общаться, не разговаривая вслух», — ответил Наталья и положила руку на запястье Пичугина. «Вот так, просто прикасаясь друг к другу, обмениваемся мыслями». Аксоны, находясь и у меня, и у него, синхронизировали наше сознание настолько, что мы способны не только обмениваться электрическими сигналами через кожу, но и верно интерпретировать их. То есть мы как бы стали думать одинаково, как бы обрабатывать схожую информацию одинаковыми зонами мозга, В общем, мы понимаем друг друга без слов. И на это уходит доля секунд. Мы в этот момент как бы единое целы Я, наверное, неудачно пытался объяснить этот процесс, но пока только так. В гипотезы. Это явление и способность требует особого изучения. Трифонов от неожиданности чуть не прокинул стоявшую на краю чашку. Лемех, наверное, даже не предполагал такого. С трудом выдавил он из себя. «Но это ведь телепатия?» «Не совсем. На расстоянии мы общаться не можем и чужие мысли не читаем», — с улыбкой ответила Наталья. «Скорее это обмен биоэлектрическими импульсами через нервные окончания кожи и их интерпретация. Но, впрочем, да, в какой-то мере». «Вот что вы имели в виду под словами «коллективный разум», — задумчиво произнес Трифонов. «Это открывает такие перспективы, о которых я даже не думал». «А о моих перспективах вы думали?» — напрямик спросил Пичугин. «С перспективами Аксона туманно, но понятно. С перспективами Натальи Викторовны все ясно и очевидно, они прекрасны. А с моими что?» «Да, понимаю», — генерал кивнул. «Но вы ведь мечтали о карьере в госбезопасности. Просто не сложилось. Я думал, что ваше восстановление в звании...» — Олег хмыкнул. «Да понял, понял», — Трифонов лыбнулся. «Вот, хотел вам сюрприз сделать». А вы тут, понимаешь ли, давите на меня. Ладно, я думаю, вы признаете достойной награду представления к очередному званию. Более чем, — довольно ответил Пичугин. На том и порешим, — закончил Трифонов. Разговор непростой, но все вроде довольны. Наталья, задумчиво изучавший лицо генерала, посмотрела на него не очень ласково. Проанализировав все услышанное за прошедшие часы в доме Лемеха, Она пришла к весьма невеселому выводу и решила, что наступило время в бочке меда добавить увесистую ложку дегтя. Михаил Иванович, я не нахожу никаких оправданий вашим действиям, если они действительно имели место, а не являются только умозаключениями аналитика Пичугина. Ваша, как вы выразились, игра, особенно вброс, как сейчас говорят, устроенный Герасименко в Роспотребнадзор, может стоить жизни многим людям. Если вы хоть какой-то, пусть непрямое отношение имеете к бунту в карантинной зоне, то кровь погибшего солдата и жизни многих зараженных людей во втором ангаре на ваших руках. Если прервать инъекции циклосульфона заболевшим в лагере, это может кончиться большой трагедией. и Единственным искуплением вины может быть только одно – это немедленная отправка нас с Олегом обратно в Приморск, а также помощь в работе по спасению этих людей. Я не имею отношения к заявлению Герасименко, Это полностью его инициатива, постарался откреститься Трифонов. Моя вина только в использовании ситуации и работе с курьером. Тут, Олег Иванович, вы попали в самую точку. Браво. Когда я понял, что бюрократы из Роснадзора хотят навредить лично вам, Наталья Викторовна, и свалить с должности вашего директора, я принял необходимые меры, и документ был найден и подписан. У меня нет оснований вам не верить, произнесла Наталья, не сводя глаз с лица генерала. «Если в лаборатории возобновлен синтез циклосульфона, мне тут делать нечего. Организуйте наш отъезд в Приморск». «Вас туда доставят вместе с лекарством», – пообещал генерал. «В кратчайшие сроки вместе с официальным разрешением на применение препарата. Если его применить, насколько можно минимизировать жертвы?» «Без него как минимум 50 человек умрут. Но и с ним, конечно, смертей избежать не получится. Думаю, что человек 10 спасти и не удастся. А там поглядим». Сами понимаете, цикл сульфона на стадии изучения, статистики по применению на людях нет никакой. Вакцины, тетрациклинами и другими антибиотиками, включая и сульфаниламиды, нам удастся спасти до 90% при условии, что начинаем лечить еще в инкубационном периоде. Чем позже, тем меньше шансов на выживание. Но беда еще и в том, что в некоторых организмах иерсиния пестис размножается очень быстро, слишком быстро. Это связано с биохимией и генетикой человека. Иммунитет просто не успевает реагировать. Тут мы ничего не можем сделать. Палочка выделяет смертельные токсины, пока жива, и особенно страшные яды, когда погибает. Они убивают человека. Особенно стариков из-за сопутствующих болезней, курильщиков из-за больных легких, и детей из-за малой массы тела и объема крови. В них инфекция распространяется особенно быстро по венам и лимфе. Михаил Иванович, в России... Очень мало врачей, имевших дело с чумой так близко. Я одна из немногих, кто понимает реальную ситуацию, потому что знаю ее не по инструкциям, а тут ваши игры». «Уверен, что они не повредили делу», — заявил Трифонов. «Собирайтесь, скоро предоставлю вам транспорт». «И что еще?» — делась Наталья. «Два часа назад мне сообщили, что Герасименко умер в больнице», — ответил генерал. «Такая вот история». «А наш неизвестный пациент». «Жив. В Воронеже вообще умерло лишь двое, оба из медиков. Сам Герасименко и фельдшер бригады скорой помощи, который доставил неизвестного, Семецкий. Я держу это дело на контроле, не хуже вашего штаба ТОРС». Наталья огорченно поджала губы. Никак не могла, да и не хотела привыкать к смертям, даже к смертям людей, посчитавших себя ее врагами. «У генерала зазвонил телефон. Трифонов, — ответил он, — да?» «Хорошо. Это точно?» «Да. Вот так даже? Деньгами?» «Ясно. Да, это важная информация». Он положил трубку и добавил. «Вот тяна. А ведь вы снова право оказались, товарищ майор». «Насчет чего это?» — насторожился Спичугин. «А насчет Воронежского неизвестного. Помните? Это ведь вы предположили, что он как-то связан с Бражником. А я вас пытался уверить, что в понедельник часть никто не покидал». — Так вот, я ошибся. Точнее, меня ввели в заблуждение, а вы оказались правы. Когда после вашего вопроса начали выяснять, один из дежурных по части признался, что у него был договор с полковником бражником прикрыть пребывание в части уже демобилизованного солдата по дружбе. — Только бы не измена. Столько голов полетит, — замиранием сердца подумал Пичугин. — А какой ему был смысл? — осторожно спросил он вслух. Оказалось, самый простой. Полковник такой же фанат своего дела, как и вы, Наталья Викторовна. Трифонов улыбнулся, как бы сделав комплимент. И он очень переживал за успешное проведение крайней серии экспериментов, поэтому пошел на нарушение режима. А сержант Алексей Еремеенко по просьбе Бражникова должен был подготовить молодых механиков перед уходом, и полковник ему за это заплатил. «Так вот откуда у него деньги на смартфон!» Щелкнул пальцами Олег. А я все думал, концы не сходили с концами, чтобы солдат купил такую дорогую вещицу. — А ведь это замечательно, — воскликнул евдокимов Если наш Воронежский — это тот Еремеенко, который заразился от вашего бражника в Москве, то вся цепочка распространения инфекции теперь есть у нас, без всяких неизвестных. Можно выкинуть эту проблему из головы и спокойно работать. Нет больше угрозы утечки инфекции. — Ей бы только работать, — подумал Пичугин. «Хотя, может, и не только. Разберемся потихоньку». «Разберемся», — мысленно ответила ему Наталья. «Но я тебя теперь никуда не отпущу. Даже не надейся». «Зачем ты согласилась на работу с Аксоном?» Василий Федотович был бы против. «Я не согласилась. Я напросилась. Если все данные, сохраненные Ковалевым и добытые твоим нынешним начальником, попадут в чужие руки, быть беде. А когда они в наших руках, мы что-нибудь придумаем». Пичугин не ответил, он улыбнулся и только крепче сжал ее пальцы.